Глава 34. Кэтрин. В небольшом городке Хамвик мы остановились ненадолго. Одному из пострадавших стало немного лучше после принятия зелья, и целителями было принято решение напоить именно этим средством всех остальных и сразу отправиться в путь. Но теперь я ехала не с Гервином, а с Игларом, контролируя его состояние. И увы, самочувствие юного колдуна не спешило изменяться. Я боялась, что по пути ему может стать хуже, но зелье будто бы просто замедлило действие яда, но полностью его не нейтрализовало. Парень не приходил в себя, а его пульс оставался стабильно слабым. Мой принц находился в другой машине, той самой, где перевозили пойманного им преступника. Ну вот о причинах мне не сказал, а я не стала спрашивать. Сейчас меня больше всего волновало здоровье парня, который сам пострадал от своего же ядовитого зелья. Когда наш кортеж въехал в Тирун, стояла глубокая ночь. Мы остановились у большого здания, на котором сияла вывеска Центральный целительский корпус. И к машинам сразу же поспешили айвас с насилками. Они вытащили из машины Иглара и уже хотели уйти, но я направилась следом. «Это отравление парами зелья?» Начала я пояснять для целителя средних лет, склонившегося над парнем в холле здания. Нам сообщили. Перебил он, даже не взглянув в мою сторону. «Эрни, не беспокойтесь, мы знаем, что делать. У нас есть противоядие». «Ваше противоядие здесь бессильно. Яд был улучшен и изменен. И вы знаете, как справиться с тем, как он действует на Айвов. А этот парень колдун». Вот теперь мужчина обратил на меня внимание, а его чёрные густые брови сошлись на переносице. Попробуем дать ему двойную дозу, ответил целитель и скомандовал помощникам нести пациента в палату. Я пойду с вами, сказала твёрдо. Это лишнее, Эрни. Ваше присутствие будет только мешать, отмахнулся он. Но сдаваться я не собиралась. Как только это случилось, я отправила магический вестник к ведьме, которая присутствовала при создании нового противоядия. Она может ответить в любой момент. И лучше, чтобы у меня была возможность сразу передать вам информацию. К тому же я целитель. Мужчина смерил меня недовольным взглядом, но все же кивнул. «Подождете меня в коридоре у палаты. Если появится сведение, сразу передадите мне». И направился в ту сторону, куда унесли иглара. Я пошла следом. У льва-целителя расскажите о состоянии пациента, попросил он меня. Какова динамика изменений? Я вздохнула, собралась с мыслями и принялась отвечать. Заражение было получено через дыхательные пути примерно в 2 часа после полудня. Потом состояние стабильно ухудшалось. Пульс снизился до 45 ударов в минуту и продолжал падать. Я поддерживала сердце примерно в 3:30. Ему, как и другим пострадавшим, дали ложку зелья, которое больше всего походило на подходящее противоядие. Он сам это противоядие готовил, но не оставил никаких инструкций по использованию. Остальным полегчало почти сразу, а его состояние просто перестало ухудшаться. С того самого времени пульс держится до 40, давление тоже перестало падать, дыхание равномерное, но редкое. Целитель бросил на меня задумчивый взгляд и продолжил путь. Проведём диагностику, проверим кровь, используем ваши противоядия. А пока изучим то средство, что использовали вы. Где оно? Вот, я извлекла почти опустевшую склянку из кармана жакета. Тут осталось не больше ложки. Хорошо. Он забрал зелье и молча продолжил путь. В коридоре второго этажа остановился у палаты и указал мне на стулья, стоящие вдоль стены. "Сидите здесь". Я не стала спорить. Всё же, будь у меня диплом, могла бы хотя бы попытаться настоять на своём присутствии в палате, а так приходилось подчиняться. Увы, я не полноценный целитель, можно сказать, самоучка-дилетант, который нечего противопоставить квалифицированному специалисту. Остальные пострадавшие чувствовали себя не в пример лучше и глара. Они даже не входили в здание своими ногами. Именно поэтому ей пришла к выводу, что дело тут в виде магии. Ай вы куда проще перенесли отравление, а организм человека мог такое не выдержать. Не знаю, сколько я просидела в пустом коридоре, освещённом лишь тусклыми приглушёнными лампами. Отправила верить ещё несколько вестников, но ответа пока так и не получила. Нет, она бы точно не стала игнорировать мою просьбу, и обязательно бы помогла всем, что в её силах. Возможно, мои вестники просто не доходили до неё из-за большого расстояния, или же её ответ не мог добраться до меня по той же причине. Кажется, я умудрилась задремать. Всё же день выдался на редкость длинным и сложным. И вроде я всего на пару мгновений прикрыла глаза, а когда снова их распахнула, передо мной на курточках сидел Гервин. Идём спать, сказал, ласково убрав с моей щеки прилипшие к ней локоны. Ну и глар. Верит о с ним. Да ему же лучше. Не волнуйся, он устало улыбнулся. Тебе самой нужен отдых. А завтра вместе приедем сюда. Хочешь сразу после церемонии. Какой церемонии? не поняла я, пытаясь сбросить остатки сна. Свадебной, ответил мой принц. Чей? решила всё же уточнить. «Нашей», – покивал Гервин и, подхватив меня на руки, понес к лестнице. «Так скоро?» «Да», – сказал серьезным тоном. «Тянуть нельзя. Она изменит действие магии ритуала Хаити и дополнительно защитит тебя и малыша. Но официальные мероприятия придется немного отложить, минимум на месяц. Так что в какой-то степени завтрашняя церемония будет почти тайной, но самой настоящей». А чуть помолчав спросил, Или ты передумала выходить за меня замуж? Не передумала, сказала с полной уверенностью и крепче обняла его за шею. А ты сам-то не пожалеешь? Ведь говорил, что разорвать брачный ритуал нельзя. Не пожалею, усмехнулся Гервин. Пока он нёс меня по коридорам и через холл, на нас смотрели все немногочисленные присутствующие. Но принца этот факт точно не волновал. В машине он усадил меня на заднее сиденье. Сел рядом и дал водителю распоряжение ехать во дворец. Выяснил, кто организовал нападение, спросила я. Гервин кивнул, а его взгляд стал напряжённым. Этот гад не раскалывается, не выдаёт союзников, но я уверен, что он точно действовал не один. Герв замолчал, будто сомневаясь, стоит ли продолжать говорить на эту тему. Она крыла ей ладонь своей, села ровней и посмотрела в глаза, показывая, что она на самом деле хочу знать. Это Бивар Сандрин, и он либо молчит, либо несёт откровенную чушь. Он даже действия артефакта истины как-то умудряется обходить. А что хуже всего Кэт. Его дядя, первый советник отца, и завтра он будет требовать отпустить племянничка или улучшить его содержание под стражей. А я уверен, что веридар Санрин имеет ко всему случившемуся со мной прямое отношение. Но доказательств нет. Значит, нужно заставить его говорить, ответила я. Интересно, а на Эрна веридара артефакт истинный тоже не подействует? Проверить не получится. Нацепить эту штуку на шею первого советника короля даже мне полномочий не хватит. Тогда мы можем действовать их же методами, пришла мне в голову мысль. У нас есть Верита и Иглар. Может кто-то из них сможет сварить зелье, которое заставит Айва говорить правду и только правду. Гервин удивлённо хмыкнул. Интересная мысль, сказал он. Завтра же приступим к её воплощению в жизнь. Сегодня Аверите нужно отдохнуть. Она и так примчалась с Тирон так быстро, как смогла. Сказала, что выехала, как только получила твоё сообщение. Добралась до ближайшего стационарного портала, оттуда прямиком сюда. и девочка с ней. Я пока распорядился поселить их во дворце, так что вы сможете видеться и общаться. В ближайшие дни подберём им подходящий дом. Я очень рада, что она будет где-то поблизости, сказала искренне и уложила голову Гервину на плечо. Он приобнял меня и коснулся губами волос. А я рад, что ты со мной. Я чувствовала нежность, которая в этот момент переполняла Гервина, и сама отвечала ему тем же. Несмотря на все нерадостные события этого дня, у меня на душе было тепло и спокойно, так уютно и хорошо. Пригревшись и расслабившись в объятиях своего принца, я сама не заметила, как уснула. Утро началось неожиданно, с лёгкого осторожного прикосновения и тихого шёпота. Леди Кэтрин Звал меня кто-то, и надо было бы открыть глаза, но не получалось. Да ещё и снилось что-то приятное, и расставаться с этим сном не хотелось совершенно. "Леди Кэтрин", позвали меня чуть громче, и сквозь сон я узнала голос Матильды. Коя как разлепила веки и в непонимании уставилась на странно потушившуюся горничную. "Доброе утро, леди Кэтрин". Проговорила она, зачем-то присев в глубоком реверансе, хотя никогда раньше так не делала. «Простите, что бужу, но его высочество просило, чтобы к половине двенадцатого вы были готовы, а уже десять сорок. Боюсь, я просто не успею вас причесать и одеть достойным образом». Кое-как собравшись с мыслями, я глянула на большое панорамное окно, сейчас не закрытое шторами, и улыбнулась ярко светящемуся солнышку. Чувствовала себя удивительно хорошо, что особенно странно, учитывая, что легла я ближе к утру, хотя даже не помнила, как попала в эту спальню. Села на постели, оглядела просторную комнату, чьи стены имели серо-голубой цвет, огромную кровать, письменный стол в углу, плотные тёмно-синие шторы, и без сомнения поняла, что это спальня Гервина. Минимум роскоши, всё практичное, даже аскетичное, но при этом не лишённое вкуса. Завтрак подать в постель или в гостиную? спросила Матильда. В гостиную, ответила я, поднимаясь с кровати. Ноги утонули в мягком ворсе ковра, и настроение моё стало ещё чуточку выше. Ванная комната тоже пришлась мне по нраву. Она была выполнена в светло-серых тонах, но серебристая отделка придавала ей лоска и лёгкой роскоши. Была тут и просторная душевая, и овальная ванна немалых размеров. Одним словом, это место вызывало у меня только положительные эмоции. Закончив с купанием, я вернулась в спальню, где моя горничная уже пританцовывала от нетерпения. "Есть придётся в процессе сборов", чуть недовольно бросила она. "Иначе не успеем". Я покорно села на пуф, установленный мательдой перед большим зеркалом. Понятное дело, что туалетного столика тут не нашлось. Его заменяла полка с мужскими принадлежностями. Ты так и не сказала, куда я должна торопиться? Или Гервин не сообщил? спросила я, глядя через отражение на девушку, спора накручивающую мои волосы. Так у вас же свадьба? растерянно моргнула та. Что, прямо с утра? Эта новость стала для меня неожиданной. Его светлей сказал, что церемония пройдёт в полдень в дворцовом храме. И меня мигом накрыло страхом. Он нахлынул, как морская волна, скрыв под собой хорошее настроение и ощущение уюта и приятную расслабленность. До этого момента все слова Гервина о свадьбе казались мне немного нереальными. Я даже не успела осмыслить, что он на самом деле предложил мне стать его женой. Всё происходило слишком быстро. Ведь одно дело дать согласие, и совсем другое взять и выйти замуж, да ещё и за будущего короля. Матильда продолжала молча сооружать на моей голове причёску. А я сидела и смотрела в одну точку. Всё пыталась принять тот факт, что у меня сегодня свадьба, и не могла. Нет, умом понимала, что так надо, что причины для столь скорого брака более чем веские, и всё же мне было страшно. Когда вдруг послышался звук открывающейся двери, я вздрогнула и тут же поспешила повернуться к выходу, чем вызвала недовольное шипение Матильды. Если честно, ожидала увидеть Гервина и никого другого. Но вместо него в комнату заглянула смутно знакомая улыбающаяся девушка, в которой я не сразу узнала принцессу Энеремию. «Доброго дня, леди Кэтрин», — проговорила она, приветливо улыбаясь. «Простите, что так и врываюсь, но мне очень хотелось встретиться с вами до церемонии. Когда-то давно, кажется, вообще в прошлой жизни мы с ней были друг другу представлены». Это было в те далёкие времена, когда никто и подумать не мог, что Айвирцы скоро пойдут на Вергонию войной. Когда-то мир казался прост, понятен и незыблем. Правда, с тех пор её высочество сильно изменилась. Даже её жемчужный волос стали на пару тонов темнее, а черты лица странным образом смягчились, как и взгляд небесно-голубых глаз. Несмотря на большой живот, она выглядела миниатюрной и хрупкой. а еще казалась довольной и даже счастливой. Это отражалось во всем ее облике и ощущалось душой. «Доброго дня, Ваше Высочество!» ответила я, попытавшись улыбнуться и хотела подняться, чтобы поприветствовать, как и подобает, но она жестом показала, что не стоит этого делать. Рада вас видеть! Матильда, конечно, поняла, кто перед ней, поприветствовала принцессу глубоким реверансом и сразу вернулась к сооружению на моей голове шедевра. «Честно говоря, я час назад узнала, что Гервин женится», призналась леди Энни Рэмми, подойдя чуть ближе. Сначала решила, что Марми не разыгрывает, не поверила ему. Даже спросила самого Герва, а он легко и просто подтвердил. «Я сама пока не в полной мере в это верю», призналась ей. «Бросьте», она ободрящая улыбнулась. «Гервин, конечно, тот еще манипулятор и стратег, но явно не в том, что касается семьи». Семья для него святое. Это я вам говорю как так, кто относительно недавно стал её частью. Удивительно то, что церемония будет закрытой и скромной. Приглашены только дарвиды и несколько особенно приближённых к трону. А ведь сия не представлена ни королю, ни королеве, но не стало ещё страшнее. Её величество прекрасная женщина. Поспешила успокоить меня супруга Анмара. И вас она любит уже за то, что вы есть. Она очень переживала, что Гервин так и не встретит девушку по сердцу и женится по выбору головы или политических нужд. Эти слова откровенно обрадовали и воодушевили. А вот как пройдёт ваше знакомство с его величеством, даже не представляю. Мой пример тут не подходит. У нас были, она вздохнула, очень сложные отношения, но его тоже можно понять. Надеюсь, со временем он сможет смириться с моим присутствием в жизни его младшего сына. Было удивительно слушать такие откровения от той, кого всегда считала далёкой и недоступной, чужой. А ощущение, что мир перевернулся с ног на голову, усилилось ещё больше. Матильда закончила с причёской и позвала меня в просторную гардеробную одеваться. Я даже не придала особого значения наряду, который она выбрала. Отметила лишь, что платье оказалось белым, и еще вчера оно в моем гардеробе отсутствовало. Вернувшись в спальню, я встала перед зеркалом и окинула свое отражение внимательным взглядом. Наряд оказался поистине шикарным, как и прическа, а сапфировый гарнитур делал образ завершенным. Снова открылась дверь, на этот раз впуская в спальню самого Гервина. На нем был белоснежный костюм, Хотя обычно он предпочитал ходить в чёрных или синих. Увидев меня, он на мгновение застыл, а потом всё же подошёл ближе, взял за руку и коснулся губами губ. Самая красивая, прошептал, глядя мне в глаза, и лишь теперь повернулся к Эниреми. Вот только ничего говорить не стал, но смотрел вопросительно насмешливо. "Да, я не сдержалась и пришла", ответила она странно дерзким тоном. "Разве тебе кто-то запрещал?" Спокойно проговорил он. Более того, я буду рад, если вы с Кэт найдёте общий язык. И очень надеюсь, наши с тобой давние разногласия не повлияют на ваше общение. Думаешь, начну запугивать твою избранницу, обещая вырвать ей нукти, со злой иронией бросила принцесса. Или пообещаю снять с неё кожу живьём? Я вздрогнула, Гервин поморщился и одарил невестку предостерегающим взглядом. И не смотри на меня так, Прошли те времена, когда я дрожала в твоём присутствии, решительно сказала она, потом посмотрела на меня и добавила: Катрин, он садист, но к счастью, только на словах. По крайней мере, мне ничего действительно плохого не сделал, хоть и обещал. Я перевела взгляд на Гервина, чьё лицо всё сильнее мрачнело, и не придумала ничего лучше, чем, поддавшись порыву, коснуться его щеки и поцеловать в губы. Он ответил на этот лёгкий поцелуй, а его взгляд сразу смягчился. Не думал, что ты такая мстительная стерва, Энеремея, сказал он, снова глянув на принцессу. Имею право, заявила она, скрестив руки на груди. Как скажешь, отмахнулся кронпринц. А я имею полное право выгнать тебя из моих покоев, в которые ты явно пришла без приглашения. Но заметь, терплю твоё присутствие и твои мелочные попытки очернить меня в глазах будущей супруги. Гервин. Она опустилась на край стоящего поблизости стула, но раскаявшейся точно не выглядела. Давай на этом закроем противостояние. Я готова признать, что мы квиты. Стало легче, спросил ехидно. Как-то не очень, ответила супруга Анмара. Ну даже наоборот. Герфу усмехнулся. «Так вот, Энеремия, месть не так уж и сладка, как они и говорят. Чаще всего она имеет привкус гнили. Делая другому плохо, ты в первую очередь калечишь свою душу». «И это говорит мне тот, кто из мести развязал войну между двумя королевствами», — удивленно бросила она. «Если бы у меня появилась возможность вернуться в те времена, я поступил бы так же», — без сомнения сказал он. потому что в моём случае месть только подстёгивала продвигаться вперёд она была стимулом а не причиной если бы я просто хотел мести то подослал бы к твоему отцу убийц и дело с концом всё хватит заявила я мне и так страшно давайте обсудим войну и месть в другой раз Эниремия если вы пришли ко мне только для того чтобы рассказать какой гервин гад то зря Я слышала о нём немало плохого, как и о вашем супруге. Но личное знакомство показало, что большая часть этих слухов полный бред. Тогда я в очередной раз поняла, что нужно верить только собственному мнению. Принцесса удивлённо улыбнулась, а в её глазах появилось удовлетворение. Из вас, Екатерин, получится мудрая королева, сказала она и повернулась к Гервину. Одобрею. Думаешь, мне требовалось твоё одобрение? притянул он с ироничной улыбкой Нет, но я всё равно ободряю, пожала она плечами и поднялась на ноги. Не обижайтесь, Катрин. Вы мне нравитесь. А с Гервином мы вряд ли хоть когда-то проникнемся друг к другу тёплыми чувствами. И направилась к выходу. Следом за ней умчалась и Матильда, а мы остались в комнате вдвоём.